Глава девятнадцатая. Джерри разбудил сигнал общей тревоги. Не задумываясь, он вскочил, быстро оделся и вышел в коридор, где царило заметное оживление. Несколько молодых лейтенантов, вчерашние выпускники, почти бегом направлялись в учебный отсек. Джерри проводил их с нисходительным взглядом и остановился, поджидая люка. «Черепаха, поторопись!» — поддразнил он друга. «Иначе все улетят без нас». «Тише едешь, дальше улетишь», — ответил тот, подходя и хлопая друга по плечу. «Что-то я тебя вчера не видел в столовой». «Решил покутить над звездами, неопределенно ответил Джерри. Люк хмыкнул. «С учетом того, что, как говорят, ты явился лишь утром, Крелка действительно того стоит?» «Люк, это моя жена». Почему-то было очень важно сказать это. Онил присвистнул. «Что я слышу? Ты же говорил, что это ничего не значит». «Теперь значит». Неприступная крепость выкинула белый флаг. Друг расстегнул личный браслет и сдал его дежурному на хранение. «Возможно». Джерри последовал его примеру, когда на экране высветился значок сообщения от Анны Белль. Он быстро набрал ей ответ, что свяжется с ней позже, и тоже отдал браслет, получив взамен казенной. «Скривился». «Пойдем, иначе крепость будет растоптана озверевшим полковником волкером Они вошли в отсек одними из последних, заслужили сердитый взгляд командира и быстро заняли свободные места. Впрочем, придраться было не к чему. Во время отведенное на прибытие в часть по сигналу они уложились. «Рад, что капитана Райс и О'Нил соизволили к нам присоединиться». Тем не менее, съязвил Уолкер. «Надеюсь, что тревога не слишком помешала их сну?» «Она нас почти не побеспокоила, сэр», — уверил его Джерри, заслужив еще один сердитый взгляд. Люк толкнул приятеля под ребра, призывая помолчать. Тот ухмыльнулся. «Капитан Райс, я ведь могу усомниться в правильности вашей недавней переаттестации и отправить вас на второй круг?» — предупредил полковник и, не дожидаясь ответа, перешел к заданию. «Итак, учения продолжается, И поскольку после недавнего инцидента на них присутствует весь генеральный штаб во главе с маршалом-протектором, и мне не надо напоминать вам об ответственности». Он обвел взглядом сидящих пилотов. Даже Райс смотрел непривычно серьезно, словно не собирался, как обычно, рисковать, балансируя на грани. Полковник налил себе воды из графина, мощным глотком наполовину опустошил стакан и продолжил. «Задание на сегодня — вхождение в верхние слои атмосферы, опускание за линию Кармана, «Не более десяти тысяч метров. Каждый из пилотов должен выполнить по пять заходов. На ваших дроидов сейчас устанавливают специальные программы, позволяющие отмечать перегрузки и погрешности вхождения». «Да, Райс, на вашего дроида тоже. Что вы так кривитесь, словно у вас зуб болит?» «Простите, сэр», — отозвался тот. «Не думаю, что медицинский контроль нужен». «Вам, капитан, он просто необходим», — отчеканил Уолкер и тихо добавил. «Как и психиатрический». Судя по ухмылкам, услышали почти все. Райс все еще недовольно хмурился. Впрочем, на него было плевать. После той выходки с пилотниками мальчишку от хорошей взбучки спасло лишь удачное завершение самовольной спасательной операции. Уолкер вспомнил застывшее от ярости лицо маршала протектора, его свистящее «Да вы у меня все под трибунал пойдете!» и продолжил более резко. Согласно приказу участвуют три звена — два семидесяток и восьмидесятки. Влетают лишь те, у кого опыт больше года, остальные в запасе. Всё производится по команде, и никакой, слышите, Райс, никакой самодеятельности. «Да, сэр», — откликнулся пилот под тихие смешки товарищей. «Так точно. Это касается и остальных». Волкер выразительно посмотрел на своих подчиненных. Маршал-протектор пообещал, что лично отдаст под трибунал любого, кто ослушается приказа. «Кстати, судьи трибунала тоже в числе приглашенных. Вопросы?» Все молчали. Полковник пристально взглянул на Райса. «Странно, но капитан был совершенно спокоен словно сказанное его не касалось волкер вздохнул все же чувствуя подвох тогда удачи как и остальные опытные пилоты джерри спокойно подождал пока возбужденные лейтенанты выйдут из учебки неторопливо встал и направился к выходу капитан райс окликнул его полковник сэр я лично три раза проверил связь на вашем пилотнике он многозначительно посмотрел на капитана тот улыбнулся благодарю сэр ваша забота мне льстит разрешите идти идите процедил полковник, провожая лучшего пилота хмурым взглядом. Затем вздохнул и пошел в центр управления, где уже собралось командование ВКС во главе с маршалом-протектором. Из-за задержки с волкером, когда Джерри вошел в ангар, все уже сели по экипажам. Он быстро надел скафандр, на ходу защелкивая его. «Привет, бро», — окликнул андроида, стоявшего у его птички. «Капитан, рад видеть», — приветствовал его робот. «Говорят, тебе поставили очередную программу?» «Что только люди не говорят». Дроид даже сокрушенно покачал головой, имитируя движение человека. Это слегка успокоило пилота. Значит, его собственные программы не удалены. А ладно, разберемся с этой штукой. Джерри привычно запрыгнул на крыло, сел в кабину и подождал, пока дроид заберется на свое место. Дождавшись герметизации кабины, капитан Райс положил ладонь на сканер, между пальцами полыхнуло зеленым. Он почувствовал, как птичка задрожала, приветствуя своего пилота. Джерри невольно улыбнулся, как всегда, когда он садился за штурвал. Настроение, и без того бывшее хорошим, несмотря на выволочку от Уолкера, стало совсем замечательным. Капитан Райс знал, что полковник недолюбливает его, хотя никогда не понимал причину этого. В любом случае, надо отдать должное Уолкеру. Притеснений не было, а ехидные замечание можно было и перетерпеть. Тем более, что и сам пилот в долгу не оставался. Иногда ему казалось, что Уолкер, как и он сам, даже получает удовольствие от этих стычек. «Ключ на старт!» Команда прозвучала слишком резко. Джерри провел рукой по панели управления, активируя ее. «Привет, красавица!» Прошептал он. Почему-то при этих словах в памяти всплыло лицо Анны Бель таким, каким оно было утром. Темные волосы, разметавшиеся по подушке. Белоснежная кожа, томно прикрытые длинными ресницами глаза, припухшие от поцелуя в губы. «Капитан, ваше сердцебиение резко участилось. Рекомендуется покой!» Металлический голос разбил видение. «Бро, отключить медицинскую программу», — скомандовал он. «Отключение невозможно, доступ закрыт». Джерри выругался и переключился на общий канал. «Готовы?» «Готовы». Четыре голоса. Зеленый свет над проёмом. Птичка дрожала все сильнее, нравя сорваться с места к сияющим в проеме звездам. Пилот опустил щиток скафандра на лицо. Механический голос Бро отсчитывал секунды до вылета. 5, четыре, три, два, один. Поехали». Как и положено командиру, он первым вывел свой пилотник в космос, привычно лёг в дрейф, ожидая остальных. Приняв дежурство, капитан неторопливо повел свое звено вокруг планеты, прикидывая точки вхождения. Мимо промелькнул Вайоминг. С орбиты его огни напоминали не то лаву, не то расплавленное золото. Анна бель была там, в городе. Наверняка она уже спала. Джерри пожалел, что не успел поговорить с ней этим вечером. Впервые в жизни ему захотелось, чтобы учения закончились как можно скорее, и он смог отправиться домой. «Капитан, ваше внимание рассеяно. Это может привести к аварии», — раскрежетал Бро. Пилот нахмурился, как и все, он был суеверен. По традиции в программу дроидов всегда вшивался запрет произнесения в полете таких фраз. Как правило, роботы либо констатировали свершившийся факт, либо высчитывали процент вероятности наступления события по запросу. «Отключить функцию предупреждения», — брякнул Джерри первое, что пришло на ум. Не возвращаться же на орбитальную станцию из-за суеверий. Принято. Функция отключена. И на том спасибо. Бродяга. Готовность номер один. Снова база. Пилот еще раз проверил системы. Норма. Есть готовность номер один. «Черепаха. Командуешь звеном», — приказал он. На мониторе, мигнув, зажглись координаты входа и угол наклона. Джерри присвистнул и включил личный канал связи, чтобы не слышали остальные. «База. Координаты получены. Точка входа в атмосферу близко к Вайомингу. Разрешите изменить?» «Отклонено». Голос был очень сухим. Точно пилот лез не в свое дело. «Вам переданы координаты. Исполняйте». «Так точно». Джерри развернул пилотник, выводя его на нужную траекторию. Он не стал доверять автоматике. Переключил на ручное управление. Вышел на точку начала дуги вхождения. Включил двигатели орбитального маневрирования. «Бродяга, доложите обстановку». База снова перешла на общий канал. «Начинаю клевать с носом». Он специально использовал жаргонный термин, говорящий о том, что пилотник наклонился и готов к вхождению в атмосферу. Наверняка Уолкер поморщился, а маршал-протектор усмехнулся. «Капитан, вам запрещено спать на посту», вмешался Бро. «Бро, повысь юмор». «Отклонено, программа не обнаружена». Джерри, не стесняясь, выругался. «Странно, что программа слетела именно сейчас, но времени разбираться...» а уж тем более устанавливать программу заново не было. «Бродяга, что у вас?» — мгновенно среагировал диспетчер. Голос был незнаком, наверняка из последнего выпуска. «Ничего», — мрачно отозвался тот. «Передайте тому идиоту, который последним устанавливал программу на его дроида, что ему лучше не попадаться мне на глаза». «Бродяга, выполняйте задание. Выяснение личных отношений во время службы недопустимо». «Это уже Уолкер». «Да пошел ты!» — пробормотал Джерри. Капитан, согласно уставу, это форма общения. Бро, заткнись. Это грубая форма обращения к дроиду. Возможно, ваш эмоциональный фон... Выполнить перезагрузку. Отклонено. Мы на боевом посту. Бродяга, вы там будете выяснять отношения с дроидом или же выполнять задание Взорвался полковник. Наверняка его лоб уже покрыли капельки пота. Бро, спящий режим. Настроение окончательно испортилось. Если бы не задержавший его волкер, он бы успел проверить бро и стереть лишние программы. Уже не надеясь на робота-штурмана и потому внимательно следя за показаниями приборов, капитан Рейс отклонил штурвал. Пилотник стремительно наклонился. «Бродяга! Отставить штопор!» «Снова база! Вечно они вклиниваются!» «Немедленно перейдите на плавное снижение в расчетную точку!» «Есть!» Пришлось подчиниться. На экране появилось предупреждение. Корабль вышел на линию Кармана. Так называлась условная граница между космосом и верхними слоями атмосферы планеты все таки благодаря маневру точка входа чуть отдалилась от города. Джерри не знал, какому умнику понадобилось так рассчитать координаты, что учения проходили прямо над Вайомингом. «База — это бродяга. Я на позиции. Готов к выполнению задания», — отрапортовал пилот. «Бродяга — это база. Выполнение задания разрешаю». Джерри вздрогнул, узнав голос. «Отец, наверняка послушав эту феерическую беседу, решил лично командовать учениями. Впрочем, капитану Райсу до этого не должно быть никакого дела. Бродяга понял. приступая. Пилот нажал на одно из изображений на сенсорной панели, складывая крылья птички на корпус. При вхождении в атмосферу их тонкие края могли обуглиться. Затем включил маневровые двигатели на полную мощность и начал вхождение по тщательно рассчитанному эллиптическому пути с тем, чтобы, не касаясь плотных слоев атмосферы, облететь планету и вновь выпрыгнуть на орбиту. Тысячи метров от линии Кармана. Две тысячи. Разрешите фигуры пилотажа? Не разрешаю. Опускайтесь до десяти тысяч, потом поднимайтесь и выходите на орбиту. Что с перегрузками? При таком падении Джерри позволил себе саркастически усмехнуться. Минимально. Скафандр почти полностью их компенсирует. Кислород? В норме. Голос пилота звучал монотонно. Господи, до пилота первокурсники летают быстрее, чем он. Пять тысяч? Шесть? Шесть? «Бродяга, как самочувствие?» Снова отец. Джерри просто видел, как он стоит в центре управления у огромного экрана, на который проецировалось все, что происходило с пилотниками. Командование наверняка замерло чуть поодаль, кроме санта- джонса Давний друг, он всегда пользовался некоторыми привилегиями своего положения. «Состояние нормальное, высота 6500. Система исправная, так что скука полная». Последние слова он пробурчал себе под нос. Ему показалось, или он услышал тихий смешок? «Бродяга, поднимайтесь!» «Семь Вас понял». Джерри потянул штурвал на себя, разворачивая птичку к звездам. Пилотник послушно поднял нос и вдруг, вместо того, чтобы набирать высоту, задрожал, затем замер и вновь начал падать вниз. Панель моргнула и погасла. Джерри чертыхнулся и положил ладонь на сканер. На экране высветилась надпись об отказе в идентификации. «Повтор. Безуспешно». Дроид молчал. Плюнув на предписание, Джерри стянул перчатку скафандра и приложил руку. «Ничего». Пилотник падал. «Бродяга, что там у вас?» В голосе маршала послышалась тревога. «Почему вы снижаетесь? Вам дан приказ выйти на орбиту». «Отказ систем. Пытаюсь подключить с дроида». Проскрыжетал он, вновь натягивая перчатку. «Бро, включить резервную систему». Механический голос. «Отказ. Идентификация не пройдена». В голосе звенело. Желудок, казалось, опускается вниз. Перегрузки возросли. «Отказ дроида. Перехожу полностью на ручное управление». Он попытался активировать панель напрямую. Отказ систем. Падаю! Просчитайте траекторию. Сэр, он падает прямо на войоминг, проорал кто-то в панике. Послышался шум, кто-то куда-то побежал. Связь так и не отключили, и Джерри слышал все, что происходит в центре управления. Если он рухнет, разнесет полгорода. Это же Армагеддон, прошептал кто-то. Попробовать отвести его? Кажется, это люк. Как? Он входит в плотные слои атмосферы за стеклом кабины джерри заметил первые язычки пламени почему он вообще оказался там мы же согласовывали другой район этот говорил растерянно пилотник все снижался болтаясь из стороны в сторону разбираться будем после голос волки звучал, как в тумане рассчитать все возможные варианты и невозможные снова отец вариантов нет учитывая скорость падения и ветра сэр пилотник придется сбивать ракетами в воздухе что маршал уже не сдерживался вы что идиоты там же мо «Человек!» К сожалению, сыр выбора нет. Если он рухнет, пострадают сотни. Молчание. тяжелое и долгое. Затем снова отец. «Джер?» Голос маршала звучал очень странно. «Я все слышал. Дайте мне время. После прохождения верхних слоев я попытаюсь запустить систему. Если не удастся, сбивайте. Я не отдам этот приказ». Отец почти шептал это. «Отдашь. Тебе некуда деваться». «Дайте расчет потоков ветра, попытаюсь катапультироваться в случае неудачи». «Катапультируйся сейчас», — приказал командующий. «Это невозможно, сэр», — вмешался кто-то. «На этой высоте он сгорит, а ниже мы не сможем сбить чисто. Осколки упадут на город». Джерри откинулся на спинку кресла. За стеклом кабины полыхало пламя. Охваченный огнем пилотник падал почти вертикально вниз, усиливая без того тяжёлые перегрузки. Пилот уже не видел, что творится по бокам от него. Изо всех сил он старался не пропустить момент вхождения в нижние слои атмосферы. Если крылья не раскроются, это конец. А вновь вспомнилась Аннабель, ее сияющие глаза тогда в ресторане. «Именно поэтому ты стал пилотом?» Она ждала его, и Джерри не мог ее подвести. Ни ее, ни отца, который сейчас стоял и беспомощно смотрел на экран, понимая, что должен отдать приказ убить своего единственного сына. Надо было действовать, и действовать очень быстро. Джерри еще раз бросил взгляд на панель. Приборы молчали. По всему экрану шла надпись «Отказ идентификации». «База, дайте высоту», — приказал пилот. Голос был хриплым. 80 километров. Самая плохая высота. Надо пролететь еще 20 километров вниз и лишь потом пробовать». «Что ты задумал?» Голос отца звучал напряженно. «Попытаюсь вручную расправить крылья и спланировать на воду. Это единственный шанс. Если не получится, сбивайте». «Маршал, система готова. Мы ждем ваш приказ». Снова молчание, тяжелое. Сын, у тебя есть четверть часа, наконец сказал командующий. Давай высоту каждые пять километров. Это безумие, прошептал кто-то и осекся под тяжелым взглядом маршала. 70. Тот отстранил диспетчеров. Джер, ты меня слышишь? Слышу, кивнул он. К черту старые обиды. Главное попытаться посадить пилотник и выжить. Отец ждет от него этого, Аннабель ждет, он не может подвести. 65. Долгое молчание. 60 Расправляй крылья. Рано, я еще горю. Расправляй крылья это приказ. Капитан Райс лишь усмехнулся. Выждав еще немного, он без особой надежды потянулся к очередной кнопке, дублирующей основную систему. Нажал, затем потянул, штурвал на себя, опуская нос. Пилотник несколько раз болтанул вверх-вниз, затем он выровнялся. Падение замедлилось, повернув голову, периферийное зрение уже отказывалось из-за перегрузок. Он увидел, что короткие крылья птички все-таки раскрылись. «Джер!» — шепот отца. «Крылья раскрылись!» Он постарался, чтобы голос звучал бодро. Падение замедлилось. «А двигатели?» «Нет, пытаюсь планировать. Меня сносит к океану. Дайте расчет скорости воздушных потоков». «Сэр, он не сможет посадить пилотник», — вмешался кто-то. Судя по тому, как быстро он замолчал, маршал бросил на него один из своих фирменных убийственных взглядов. «Расчеты! Быстро!» — приказал он. Топот и многоголосица. Сидящий за штурвалом пилот ждал, отсчитывая секунды. Он чувствовал, как очередной поток ветра заставляет пилотник дрожать и пытаться закрутиться. Затем снова голос отца. «Минут через сорок, если тут наконец-то никто не ошибся, ты на побережье». «Класс!» Джерри прикусил губу изо всех сил, удерживая пилотник, который то и дело нравился завалиться на бок. Всегда мечтал прыгнуть в океан с орбиты. «Вышли спасателей. Пусть ведут, только держат дистанцию». «Будешь катапультироваться?» «Постараюсь посадить эту птичку. Вам же нужно произвести расследование». «Джер, к черту расследование. Если надо прыгать, прыгай». «Так и знал, что ты это скажешь, хотя наверняка сам бы такое никогда не сделал», усмехнулся Джерри. все таки я попытаюсь. Сын, не рискуй понапрасну». Сдержанные ахи где-то позади маршала. Пилот с укором покачал головой, словно отец мог его видеть. «Хорошо». Путь занял часа полтора. Чтобы плавно снизиться, приходилось постоянно кружить, ловя очередной воздушный поток. В какой-то момент он заметил бортовые огни флайеров спасательной службы, следовавших за ним. Два часа Джерри пытался запустить двигатели. Оба раза безуспешно. Впереди уже виднелась громада океана. Белые буруны волн. Ветер усиливался. Пилотник снова заболтала. Надо было катапультироваться или пытаться посадить корабль. Джерри еще раз положил ладонь на сканер. Ничего. «Бродяга!» «Вы почти над океаном. Катапультируйтесь». Маршал все еще на пульте. Пытаясь запустить пилотник». Джерри упрямо сжал губы. «Джер, ты не сядешь. Прыгай». «Я попробую еще раз». «Прыгай, болван, ты разобьешься о воду». Джерри посмотрел вниз. Последние секунды, когда можно было что-то сделать. Панель не работала. Отец был прав. Надо прыгать. После чего пилотник просто разобьется, и полная проверка будет невозможна. В досаде пилот ударил кулаком по сканеру, разбил стекло, смял сенсоры. Панель вспыхнула зеленым. Моторы включились. Птичка завибрировала, показывая пилоту, что готова к работе. «Капитан, добро пожаловать в атмосферу Земли», раздался за спиной голос дроида, все еще подключенного к навигационной системе корабля. Чертыхнувшись, Джерри, даже не докладывая базе, не глядя, посадил пилотник на прибрежный песок, завалив на бок, словно какой-то первокурсник желторотик, сглушил двигатели, отключил связь, снял браслет-функционал и откинулся на спинку кресла, наблюдая, как спасательные флаеры садятся неподалеку.